Глава 9. Какие же меры в этом положении могут казаться самыми надежными и действительными? Их, кажется, две. Первое. Лучшее обеспечение православного духовенства, при котором оно не было бы вынуждено прибегать к унизительным поборам, роняющим его во мнении прихожан. И вторая Более совершенный суд, при коем правый человек мог бы Бестрепетно доказывать свою правоту, а виновный — принять наказание, сообразное действительной мере его вины, как следует по закону, а не по произволу. Улучшение быта, конечно, требует очень больших средств, в изыскании которых на дело мы бываем особенно несчастливы. Духовное ведомство очень богато, но оно скопидомно и любит неприкосновенность своих капиталов. А потому вопрос об обеспечении служащего духовенства есть вопрос очень сложный и очень трудный для удовлетворения. Ему, вероятно, долго еще будет мешать наша бедность, почти неизбежная при нашей системе государственного хозяйства, в котором господствует сильное смешение в понятиях о нужном и ненужном. Но судебная реформа гораздо удобо исполнимее, так как ее можно произвести при несравненно меньших капитальных затратах. Для этого нужны только здравый ум и добрая воли вывести дело из нынешнего вполне непригодного положения. А между тем, одна уже эта реформа, произведенная удовлетворительно, помогла бы духовенству стать независимее от принижающего его произвола не только от тех особ, которые по удачному замечанию русской речи 301, Отреклись от мира для того, чтобы повелевать им, чтобы властвовать, чтобы управлять всем обширным епархиальным духовенством, их женами и детьми, но и от тех, коих великий пётр в духовном регламенте назвал несытыми архиерейскими скотинами. А они все не без участия на так называемый доклад, из коего духовная остроумие делает оклад, клад, лад и ад, просителю ад. Судебная реформа помогла бы духовенству очистить свою среду от тех людей, которые своим поведением не только роняют все духовное звание, но даже унижают имя человека, и, несмотря на все это, терпимы в духовенстве к соблазну всех прихожан, стремящихся бежать от таких пастырей в какое-нибудь разноверие. А в то же время сознание свободы от нынешнего произвола привлекло бы к служению церкви многих благороднейших молодых людей духовного звания, которые нынче до такой степени шибко бегут от своей среды, что потребовались особые и, очевидно, совершенно бесполезные меры к удержанию их в духовном звании. К чему приведет подобная мера, понять нетрудно. Вакантные места будут замещены, но кем, какими людьми, Конечно, теми, которые, по их словам, рвались из этого омота да не вырвались. Вот приобретение. Много доброй службы наслужат они церкви, которой теперь только и остается пополнять свои кадры этими невольниками, да плохенькими, которые всюду готовы, лишь бы кормиться. Таково-то наше положение, которое устроили разные неподвижные, будто бы богоучрежденные порядки нашего церковного управления – и между ними едва ли не более всего наш духовный суд, несогласный с древнею практикою и вовсе не отвечающий современным потребностям. указание на эти вещи наглые люди нынче приравнивают к нигилизму и даже к бунтарству. Пусть так, пусть ханжеская лицемерие или глупость говорят, что позволяет им их бедный смысл и прожженная совесть, но им Никогда не удастся убедить рассудительных людей, что сдавленность, в которой наше духовенство утрачивает свои человеческие достоинства, есть наилучшая форма, навсегда необходимая для нашей церкви. Пусть они считают русскую церковь обреченную окаменеть, на чем она раз стала, но мы имеем право считать ее еще живою и способную возродиться и исполнять свое духовное служение русскому народу а потому и говорим о ее нуждах, с кем бы нас за это не сравнивали и христопродавцы. Здесь нами приведены не рассуждения, а факты, и эти факты говорят, что духовный суд судит неудовлетворительно, что он гораздо погрешимее суда светского, пусть друзья этого суда приведут в соответственном количестве факты иного значения и восторжествуют. Конец рассказа